Глава тринадцатая Когда Рагр понял, что нам нужно посетить торговый квартал, его настроение резко испортилось. А когда я очутилась перед витриной магазина готового платья, настроение сдохло уже у меня. Просто я осознала масштаб, поняла, какого фееричного позора избежала. Дело в том, что те розовые ромашки — не имели ничего общего с образцами на манекенах. Это заставило вернуться к вопросу. «И все-таки, милорд Трагор, откуда вы вынули то платье?» Вместо ответа мне подарили новый взгляд зомби и уточнили. «А эти разве другие?» И кивок на стекло, за которым царила невероятная красота. «Впрочем, красота была везде. Я словно в сказку попала». Пока директор высшей военной школы сопротивлялся прогулке по магазинам, наступил вечер, небо почернело и зажглось звездами. Ну а в столице, куда мы переместились при помощи созданного Раграм портала, зажглись еще фонари и подсветки. Сам квартал тоже был сказочным. Вычурные трехэтажные дома, острые крыши, отполированная до блеска брусчатка сверкающие витрины, проезжающие мимо экипажа, гуляющий по тротуарам, разодетый во все парадное народ, а еще прохлада и никакой пыли, к которой я, будучи жительницей большого города, давно привыкла и которую очень не любила. Окружающее великолепие портили лишь два элемента — мои воспоминания о Бало-розовом платье и предельно недовольный Рагор. «Ну и куда нам?» – буркнул принц. Я улыбнулась. Он точно хотел войти в магазин, напротив которого мы стояли. Но я отрицательно качнула головой. И никакой вредности, кстати. Платья, представленные в этой витрине, были великолепны. Но ведь я совершенно не разбираюсь в здешней моде. Нужно посмотреть еще. Рагор недобро сверкнул глазами. а я кивнула его раздражению и направилась дальше. После недолгих колебаний командир последовал за мной, и теперь я ощущала его недовольство спиной. Мы притормозили возле следующего магазина готового платья, и возле другого, и перед магазином тканей, и у обширной витрины обувного. Затем перешли на другую сторону улицы и зашагали в обратном направлении. Мое настроение стало улучшаться, зато Рагор уже не мог. «И долго нам тут ходить?» — снова не выдержал он. Я пожала плечами. «Ну вы же хотите качественную диверсию, верно?» Командир шумно вздохнул. «Передумали?» — спросила я. «Нет». С некоторой неуверенностью ответил дракон. Я кивнула и свернула к самому первому магазину. «Как ни крути, а он все-таки лучший». Сзади, со стороны шагающего за мною Рагора, раздался невнятный, но очень воинственный звук. Получилось по-настоящему жутко, но никто из прохожих, а их было немало, не вздрогнул. Просто мы пришли в столицу под чарами. Рагор лично наложил на нас заклинания, отводящие глаза и приглушающие слух. Уж очень его высочеству не хотелось сплетен на том, что принц гуляет по женским магазинам. причем в компании некоего кадета. Однако прятаться от толпы – это одно, а скрываться от торговцев – другое. Последнее было невозможно. Я уже знала почему. Книги Элис, хоть и были специфичными, содержали много полезных сведений. Благодаря книгам я узнала, что магия не всесильна, а заклинание отвода глаз с легкостью развеивает один очень распространенный, Особенно среди торговцев амулет. Когда мы вошли в магазин, звякнул колокольчик. И я почти физически ощутила, как с меня стягивают нечто невидимое. По коже сразу побежали мурашки, но поймав свое отражение в одном из многочисленных зеркал, я облегченно выдохнула. Хотя и так знала, что катастрофы не будет. Ведь зелье, выданное брюнеткой, это магия совсем другого рода. Это не отвод глаз. Это иллюзия, причем связанная с материальным носителем, непосредственно зельем. То есть эффект, вызванный зельем, амулетом не снимается. Снять его в принципе очень сложно. Правда, если верить книгам, за использование подобной маскировки могут отдать под суд. Но неважно, я выдохнула, осмотрелась. Покупателей в торговом зале не было, только две-три девушки-продавщицы, которые болтали возле прилавка. Услышав колокольчик, они обернулись и изумленно замерли. «Хозяйку позовите», — властно распорядился Рагор. Секунда на осознание, и девушки присели в реверансах, потом одна умчалась, а две другие присели опять. «Это такая честь!» — выдохнула первая. «Позвольте пригласить вас в примерочную для особо важных гостей», — добавила вторая. Рагор, конечно, позволил. И мы покинули торговый зал. Примерочная оказалась огромной, светлой и стильной. Не успели мы расположиться, как к нам присоединилась хозяйка. Она буквально влетела в комнату и тут же услышала. «Предупредите своих сотрудниц, чтобы ни слова о моем визите», — потребовал хмурый Рагор. Прозвучало в целом вежливо, но командир был слишком напряжен. «В таком настроении удивительные платья не покупают». Впрочем, я на Рагора и не рассчитывала. Широко улыбнувшись, я отлепилась от окна и направилась к хозяйке. Шла и отдельно радовалась тому, что на мне не треко. «Добрый вечер!» сказала я, приблизившись. «Милорд Рагор прибыл к вам по деликатному вопросу, а меня зовут Эст, и я здесь в качестве его помощника». Брови плотной, но весьма симпатичной дамы заинтригованно приподнялись. «Мерсель», — представилась хозяйка, — «очень приятно». Я согнулась в почтительном поклоне. «Нам нужно платье», — добавила я, — «но умоляю вас, это тайна». Дама хлопнула глазами, но ответ был ожидаем. «Да-да, сейчас». Она выскочила за дверь, чтобы проинструктировать девушек, а я обратилась к Рагору. «Расслабьтесь». Тиран не поверил, нахмурился, словно ждал подвоха. «Милорд Рагор, сядьте». Я указала на диван. Удивительно, но меня услышали и даже подчинились. Потом вернулась хозяйка и началось. Озвучить уже придуманную легенду – «Было легко. Единственная сложность — общаться пришлось подальше от Рагора и шепотом. Просто я понятия не имела, как самодуристый дракон отреагирует. Ведь начала я сразу с эпичного. Его высочество, кажется, влюбился. У Мерсели аж приоткрылся рот. «Да не может быть!» «Пару дней назад я бы такой реакции удивилась». Но сейчас, благодаря тем же феминистическим книгам, знала отгадку. Смысл в том, что воплощенный дракон, каким являлся Рагор, может влюбиться один-единственный раз. То есть событие по-настоящему особенное. «Ох!» — Мерсель всплеснула руками. «Правда?» — «Кажется», — подчеркнула я. «Просто шутки шутками, но быть прибитой Рагором совсем не хочется». Мерсель кивнула, а я продолжила. «Он хочет подарить ей платье. Лучшее платье для лучшей девушки. Милорд Рагар мечтает, чтобы она пришла в этом платье на предстоящий бал». Глаза Мерсель заблестели азартом. «Ох, это так романтично!» «И дорого, конечно!» не сдержалась я. Вопрос цены поднимать не собиралась, просто вырвалась. «Ну, разумеется!» Сказано было в интонации «Обижаешь, а как иначе?» Клянусь, до этого момента у меня не было даже тени желания разорять Рагора. А сейчас, видимо, азарт Мерсели оказался заразен. «А покажите», — попросила я, — «только самое-самое». «Размер?» — спросила хозяйка Деловито. «Хм...» «Леди, в которую влюбился его высочество, она, ну, практически как я». Мерсель не удивилась, просто окинула придирчивым взглядом, кивнула и уточнила. «Мерить будешь?» М -м, «Не хотелось бы». «И не надо», — махнула рукой хозяйка. «Я и без примерки идеально подберу». Спустя три часа нам вручили необъятных размеров коробку. В ней лежало идеальное и уже подшитое на мой рост платье, а еще сверток с аксессуарами, перчатки, шарфик и чулки. Во второй маленькой коробке ждали туфли. Их, как и аксессуары, принесли из других магазинов. Мерсель позаботилась, отправила к соседям помощниц. Туфли, кстати, невероятные, на 10-сантиметровой шпильке. Их, в отличие от платья, я все-таки померила, причем прямо при рагоре. Его высочество смотрел на этот процесс с изумлением, допивая третий бокал вина. Сервис, продемонстрированный в магазине, впечатлил командира настолько, что он даже не поморщился, когда хозяйка озвучила сумму. Впрочем, когда выписывал чек и ставил на бумагу оттиск своего перстня, Добавляя нитку магии, рука все-таки дрогнула, но в целом младший принц был рад. Он улыбался так искренне, что следующий мой шаг был настоящим преступлением, как отнять у ребенка мороженое. Но что делать? «Ха -ха -ха, сказала я осторожно: "Милорд Трагер, можно вас на пару минут?" "Что?" сразу напрягся командир, а я выразительно посмотрела на сжимающую чек Мерсель. Хозяйка, как дама понятливая, сразу примерочную комнату покинула. Ну, а я вздохнула и... Есть кое-что еще. «Что?» — дракон словно почуял подвох. «Украшения», — сказала я. «Ваша избранница не может прийти на бал без них». «Почему же?» Я удивилась настолько, что ненадолго потеряла дар речи. «Как это почему? Ваша мама драгоценности носит?» А другие леди, хотите, чтобы ваша избранница выглядела на их фоне нищенкой? Рагор позора для любимой наверняка не желал, но скривился: "Ой как. А я не выдержала и возмутилась. Вы не знаете элементарных вещей. Неужели никогда ни за кем не ухаживали?" Принц посмотрел прохладно. "Ну, не ухаживал, и что?" Я закатила глаза. Теперь ясно, почему он такой дикий. словно только вчера с пальмы слез. «Сочувствую вашей будущей избраннице. Намучается она с вами». Теперь уже он посмотрел с возмущением. «Вообще-то я принц. Моя избранница получит титул герцогини и неограниченные ресурсы. Стать моей возлюбленной – мечта любой девушки. Я уже говорила, что смерть от переизбытка скромности Рагору не грозит. Но у нас...» Перемирие, поэтому спорить я не стала. Замечание насчет Рагоровой прекрасности тоже оставила при себе. «Да-да, конечно», — я кивнула. «Не понял, что за скепсис в твоем тоне?» — продолжил хмуриться мужчина. «Скепсис, вам послышалось, вы почти идеальны». Принц не поверил, недобро сверкнул глазами, а я вскинула подбородок и напомнила. «Украшения!» «Я поищу в своем». «Не надо», — перебила я резко. «Вы ведь поразить своих родственников хотите, а не убить?» Намек он, как ни странно, понял и даже не обиделся. «Хорошо. Допустим, то платье было не очень. Но уж в украшениях-то я разбираюсь. Давайте вы будете разбираться в них после того, как я сыграю свою роль. Не хочу провалить задание из-за вашей жадности». «Кто жадный?» — он аж встрепенулся. «Я!» — я пожала плечами и, сделав вид, что ничего не слышала, вернулась к главному. «К этому платью нужны хорошие украшения, лучше в современном стиле, что-то легкое, ненавязчивое, но ослепительно прекрасное». Рагор закатил глаза, и это было «да». «Мерсель!» — позвала я, повысив голос. Когда хозяйка магазина вернулась, я снова изобразила ласковую улыбку. И приблизившись, прошептала. Мерсель, милая, нам очень нужна помощь с выбором украшений. Побудете нашим экспертом, сходите с нами в ювелирный, а то мы с Милордом Рагором можем купить что-нибудь не то. О, ну разумеется, Мерсель аж засветилась от счастья. Только не забывайте, что речь о возлюбленной, сказала я совсем уж тихо. То есть никакой дешевки. Нам нужно лучшее. хозяйка посмотрела понимающе а я мысленно хмыкнула рагор утверждает будто он совсем совсем не жадный вот сейчас и узнаем насколько впрочем намерение разорить младшее высочество у меня по прежнему нет рагор это был заговор маленькая злая коалиция решившая пустить меня по миру Но я смотрел на потуги нежного и его подельницы отстраненно. Разорить дракона, да еще из королевского рода кишка танка. Что там? Изделия от лучшего ювелирного дома? Бриллианты, сапфиры, палладий? Да пожалуйста, берите, берите и побольше, чтобы по кольцу на каждый палец. И серьги помассивнее, чтобы у моей избранницы уши от радости отвалились. Единственное, пусть они отвалятся уже после бала, а не до. Ну а если без иронии, глядя на действия нежного, я, наконец, признал, что следовало привлекать к авантюре настоящую девушку. Просто у кадета нет стремления понравиться потенциальному мужу, а девушка, желая получить мое расположение, была бы скромней. Она бы не стала требовать бриллианты. Все леди, которым я когда-либо что-то дарил, покорно ждали моей милости они изгалялись как этот этотщедушный выскочка впрочем это только мысли и все леди разные и гарантии нет поэтому пусть уж будет Харентер. хочется ему затмить на балу всю иллюминацию пусть затмевает в конце концов я при этом действительно не разорюсь я был спокоен полностью абсолютно но когда хозяин лавки начал «Называть цены» глаз у меня все же дернулся. Стараясь не думать о цифре, я выписал чек и забрал футляр с выбранными украшениями. Последних точно было больше, чем нужно. Ну и пусть. Затем был портал, куда я запихнул все коробки, отправляя покупки в свой кабинет в школе, и ласковое все, кадет, с этим закончили». Харинтер, который уже собрался войти в мерцание, уставился недоуменно. «Благодарю за помощь!» Я схлопнул портал, повернулся к ювелиру и Мерсель. «Но хочу напомнить, что, разумеется, все в тайне!» Воскликнула торговка, причем настолько поспешно, словно уже успела кому-то разболтать. «Впрочем, а что тут страшного? Ну, покупал я подарки для своей леди, и что дальше? Вот такая она, необыкновенная, что даже меня по магазинам отправила!» «На все ради нее готов. Она буквально сводит с ума». «Отлично!» — я оскалился. «Харинтер, на выход!» Нежный глянул с опаской, но пошел. Мы снова очутились на одной из самых оживленных улиц. и Я вновь накинул маскировку. «Туда!» Я указал направление и первым двинулся по тротуару. Потом все же объяснил. «Устал я от этих тряпок. Нужно поесть!»